Глава 9. При первой же возможности Марина возобновила поиски места рождения Олега. Среди кипы бумаг, которые она в прошлый раз не успела просмотреть, нашлось свидетельство о рождении. Теперь самопровозглашенный детектив знала, куда стоит держать путь. К ее облегчению ехать предстояло в соседнюю область. И если взять машину на прокат, то обернуться получится еще до возвращения мужа с работы. Главное – заскочить перед поездкой в больницу и поблагодарить Раису за то, что поддержала без лишних вопросов.